И ослепительных зелёных утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволг. Сидя в кафе и всё разбавляя бледнеющую сладость струёй из сифона, он вспомнил прошлое с стеснением в сердце, с грустью. С какой грустью? Да, с грустью ещё недостачной, исследованной нами. Всё это прошлое поднялось вместе с поднимающийся от вздоха грудью и медленно встал, расправил плечи покойный его отец, Илья Ильич Бычков, наш деревенский учитель. в пышном чёрном галстуке-бантем, в чешуёвом пиджаке, по старинному высоко застёгивающимся за то и расходящимся высоко цепочка поперёк жилета, лицо красноватое, голова лысая, однако подёрнутое чем-то вроде нежной шерсти, какая бывает на верхних рогах у оленя, множество складочек на щеках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 бросающий золотой монету влипает ребром в глину в этом новом зернисто-каменном здании несколько лет подряд и до сих пор то есть по зачислении в штат воспоминаний светло пахло клеем в классах хлостнились различные пособия например портреты луговых и лесных вредителей но особенно раздражали и накенти подаренные к новому чердынцевым чучело птиц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 Новые школы строились на самом пороге века. Тогда Гадунов-Чердинцев, возвратясь из пят его своего путешествия по Центральной Азии, провёл лето с молодой женой, был ровно вдвое её старше в своём петербургском имении. До какой глубины спускаешься, Боже мой, в хрустально-расплывчатом тумане, точно всё это происходило под водой. В акенции видел себя почти младенцем, входящим с отцом в усадьбу, плывущим по дивным комнатам. Отец движется на цыпочках, держа перед собой скрипку чипук мокрых ландышей, и всё как будто мокро, светится, скрипит и трепещет, и ничего больше нельзя разобрать. Но это сделаю впоследствии воспоминанием стыдным. Эти цепочки и вспотевшие виски Ильи Ильича стали тайными символами подобострастия, особенно когда мы узнал, что отец был выпутан нашим барином из мелкой, но прилипчивой политической истории. Угадил бы в глушь, как ни его заступничество, Дани говорил, что у них есть родственники не только в животном царстве, но и в растительном, и в минеральном. И точно. В честь годунова Чердынцева названы были новые виды фазана, антилопы рода Дендрона и даже целые горные хребты. Сам он описывал главного в зооносекомных. Но эти открытия его учёные заслуги и тысячи опасностей пренебрежением, которым он был знаменит. Не всех могли заставить относиться снисходительно к её родовитости и богатству. Не забудем, кроме того, чувствуй известные части нашей интеллигенции, презирающие всякое неприкладное естество и испытание, и потому упрекавший Годунова Чердынцева в том, что он интересуется лабнорскими козявками больше, чем русским мужиком. В ранней юности Накинте охотно верил рассказам идиотическим о его дорожных наложницах, жестокости в китайском вкусе и об исполнении им секретных правительственных поручений в пику англичанам. Его реальный образ оставался смутным: рука без перчатки, бросающей золотой, ещё раньше при посещении усадьбы хозяин смешался с голубым калмыком, встреченным в зале.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 Помнится, в цельном окне, сквозь газовый узор занавески, женственнобелела какая-то статуя, сахарно-белые ягдицы с ямкой. Балкон поддерживали оливковые круторёбры и атланты. Напряжённые в стег каменных мышц и страдальческий оскал казались пылкому восьмикласснику аллегорией пробощённого пролетар. Разы два, там же на набережной ветреный Невской весной он встречал маленькую Игодунову Чердынцеву с фокстерьером с гувернанткой они проходили как вихрь но так отчётливо Тане было тогда скажем лет 12 она быстро шагала в высоких зашнурованных сапожках в коротком синем пальто с морскими золотыми пуговицами хлещаща себя чем корсекорным платком по сине в складку юбки И ледоходный ветер трепал ленты матроской шапочки, и рядом стремилась гувернантка, слегка подстав, изогнув коракулевый стан, держа на отлёте руку плотно вделанную в курчавую муфту. Он же у тётки, портнихи на Охте, был угрюм, несхотчив. Учился тяжело с надсадом с предельной мечтой о тройке, но неожиданно для всех с блеском окончил гимназию, после чего поступил на медицинский факультет. При этом благоговение его отца перед Гудыновым Чердынцевым таинственно возросло. Одно лето он провёл на кондиции под Тверью. Когда же в июне следующего года приехал в Лёшино, узнал не без огорчения, что усадьба за рекой ожила. Ещё об этой реке, а высоким берегу, а старой купальне, к ней ступеньками с жабой на каждой ступеньке спускалась глинистая тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшанника за церковью. Его постоянным товарищем по личной части был Василий, сын кузнеца, малый неопределимого возраста, сам в точности не знал, 15 ли ему лет или все 20.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 с подчёркнутой беззвучностью и дурной быстротой перепончатых существ. Между тем рыба начинала клевать, и пренебрегая удочкой, попросту держа в пальцах лесу надтуженную, вздрагивающую, Василий чуть-чуть подёргивал, испытывая прочность подводных судорог и вдруг вытаскивал пескаря или плотву. Небрежно